Глава «Повенчанные огнем» читает Андрей Евгеньевич Беленинов, генеральный директор ООО «Телерадиохолдинг Оптимедиа». Великую Отечественную войну Анисим Яковлевич Горбенко встретил на государственной границе в 4 часа утра 22 июня 1941 года на реке Западный Бук у города Владимира Волынского. Он служил тогда командиром батареи в 41-м артиллерийском полку 41-й танковой дивизии 5-й армии. С первых дней войны начались ожесточенные бои за город и крупный железнодорожный узел Ковель. Фашисты непрерывно атаковали. Приходилось отражать одну атаку за другой. В городе находились склады Народного комиссариата обороны. Отбивая атаки врага, за время, пока шли бои у стен города, наше командование сумело отправить в тыл 23 эшелона с военным снаряжением и продовольствием. При отходе на восток оставшиеся склады были взорваны. Затем Горбенко участвовал в обороне городов Киева и Харькова. В этих боях был ранен. В декабрьских наступательных боях 1941 года воевал на Калининском фронте. Противник не был тогда готов к обороне зимой. С боями 41-й танковой дивизии удалось выйти на восточный берег Волги, где перешли к жестокой обороне. С 28 августа по 17 октября 42 года Анисим Яковлевич в должности командира батареи 122-мм пушек 149-й особой сибирской курсантской бригады участвовал в Сталинградской битве. В боях был вторично ранен и направлен на лечение в госпиталь в городе Саратов. Вспоминает ветеран, как в одном из боев на Курской дуге гитлеровцы засекли наблюдательный пункт командира батареи с его разведчиками и связистами. Немецкие танки, подминая развороченную снарядами землю, рванулись к их блиндажу. Анисим Яковлевич вызвал огонь на себя. Молодая радистка Таня Овсянникова, услышав голос своего любимого человека, повторила «Квадрат! Вызываю огонь на себя!». Сердце ее замерло, но она передала эту команду на огневую позицию. Немало гитлеровцев полегло в том бою. Когда они Яковлевич выбрался из полуобвалившегося окопа, он увидел солнце и десятки немецких пехотинцев, лежавших рядом с горящими тиграми, уничтоженными его батареей. «Как ты выжил?» – спрашивали нередко меня, – вспоминает ветеран. «Что на это сказать? Просто хотелось жить». Теперь пришло время рассказать о них обоих – Гвардии старшина Татьяна Ивановна Овсянникова воевала в одном артиллерийском полку с Анисимом Яковлевичем Горбенко, который стал ее мужем. Он командовал батареей, а она была связисткой. Вот как написал о них журналист Друганов в статье «Хозяйка большого дома в местной газете». Шел 1943 год. На Орловско-Курской дуге ей девчонки-радистки 120 гвардейской дивизии 310-го гвардейского артполка было приказано выйти на передовые позиции и корректировать по рации огонь нашей артиллерии. «Я Асока, я Асока, как меня слышите? Перехожу на прием». Под грохот разрывов бомб и снарядов, смертельный свист пуль на батарее поступают сигналы по радиостанции от бесстрашной радиски. «Я Осока. Буссоль, уровень, прицел. Как меня поняли? Звездочка. Как поняли? Прием!» Русские войска перешли в наступление. Бои на подступах в городу Орлу. Наступающие просят «дайте побольше огоньку». А тут кончилось питание у радиостанции. «Трудные минуты своей жизни тогда я пережила», вспоминает Татьяна Ивановна, «ползком под непрекращающимся огнем противника, добыло питание, и одной мне пришлось вести огонь всего полка». За этот подвиг она была удостоена высокой награды солдатской доблести медали «За отвагу». Позже к ней прибавились еще и другие, и сегодня грудь гвардии старшины в отставке Горбенко украшает шесть правительственных наград. В 1955 году Татьяна Ивановна с мужем приехали в городец. Вспоминается, как вечером 23 февраля 1944 года части 120-й гвардейской и 169-й стрелковой дивизии полукольцом охватили город Рогачёв. Гвардии капитан Анисим Горбенко с тремя разведчиками по ураганным огнём противника пробрались к железнодорожной будке и начали передавать на батарею координаты огневых точек немецких войск. Смельчаки несколько часов управляли огнём артиллерии на рассвете 24 февраля, Наши войска штурмом овладели городом. В этом успешном завершении операции большую роль сыграли артиллеристы, которыми командовал Горбенко. В этот день столица нашей родины Москва салютовала войскам 2-го Белорусского фронта. С каждой нашей победой и продвижением границ к Германии сопротивление врага возрастало. Ужесточались его контратакующие удары. Вспоминаются бои в белорусской наступательной операции во второй половине августа 1944 года. Гаубицы 310-го артиллерийского полка, в котором командиром батареи служил Горбенко, на участке, оброняемом нашей пехотой, были поставлены на прямую наводку. В полдень около 20 фашистских танков, поддержанные артиллерией и пехотой, перешли в наступление. Командир 310 артиллерийского полка подполковник Каграманян приказал артиллеристам подпустить танки на дистанцию верного выстрела. Тем временем, поднимая клубы пыли и дыма, стреляя на ходу, танки приближались. Когда до них осталось не более полукилометра, на огневых позициях раздалась команда «Бронебойно-зажигательными. Огонь!» Вот как описывает эту схватку свидетель того боя. Первыми вступили в смертельный поединок батарейцы капитанов Горбенко и Путилина. Четко и слаженно работали расчеты взвода лейтенанта Хохлова. Одного снаряда оказалось достаточно наводчику, сержанту Касимову, чтобы тяжеловесный тигр запылал костром. Двумя последующими была сорвана башня с другого танка. Оставив на поле боя шесть искореженных и сожженных танков, гитлеровцы отступили». Тяжелые бои развернулись на подступах к важному узлу магистральных дорог, старинному польскому городу и мощной крепости Астраленко, прикрывающему поступы к восточной Пруссии с юга. Командующий третьей й армии приказал войскам взять крепость. Горбенко командовал тогда вторым дивизионом, который поддерживал огнем 336-й гвардейский стрелковый полк. Чтобы захватить крепость, нужно было вначале овладеть мостом через реку Нарев. Как вспоминает Горбенко, в 7 часов утра он лично передал на огневые позиции дивизиона координаты целей. В 8 часов утра, когда заговорила наша артиллерия, все смешалось – дым, грохот. После артподготовки наши стрелковые части стали стремительно наступать к крепости «Астраленко». К полудню 6 сентября противник, бросая боевую технику, стал удирать в Восточную Пруссию. Крепость была освобождена. За эту смелую операцию 310-й артиллерийский полк был награжден орденом Кутузова, а Горбенко стал кавалером ордена Александра Невского. Закончилась война. После того, как гвардии майор Горбенко вышел в отставку, ни одного дня он не был без работы. Главным его делом было общение с молодежью, с ветеранами войны. Вся его жизнь является ярким примером служения Отечеству, высокой гражданской позиции. Выступая во многих самых различных коллективах, он был активным, интересным собеседником и рассказчиком. Немало статей о фронтовых делах, о подвигах своих боевых товарищей опубликовал он и в местной газете «Городецкий вестник». Причем не только в связи с юбилеем Победы. Сохранился план-конспект его выступления перед новобранцами, как целенаправленно, вдохновенно и убедительно разговаривал он с ними, и как конкретно и в то же время по-отечески душевно звучат его слова о тех качествах, которыми должны овладевать будущие войны. Любое задание Совета ветеранов войны выполнял он безоговорочно и высококачественно, причем не только задание местного Совета ветеранов. Его приглашали на юбилей освобождения Беларуси, его хорошо знают в Орле, он не раз шествовал в парадных колоннах белорусской столицы. Мы рассказали всего лишь о некоторых эпизодах боевого пути Анисима Яковлевича Горбенко. Но каждый из них дополняет к его характеристике такие качества командира, как умение находить такие решения, которые были неожиданными для противника. Другими важными качествами офицера Горбенко были умения действовать согласованно с соседними подразделениями, действовать смело и решительно, стремление как можно больше сохранить свои людские и материальные силы. Не случайно орденом Александра Невского награждались такие люди, каким был гвардии майор Анисим Яковлевич Горбенко. Горбенко Анисим Яковлевич. родился в 1914 году в селе Соколки Полтавской области, окончил 7 классов, затем ПЗУ. Призван в Красную армию в 36 году, служил в 197 артиллерийском полку 87 стрелковой дивизии Киевского военного округа. Командовал орудием. С ноября 1937 года командир взвода 212 артиллерийского полка 87 стрелковой дивизии С августа 1938 года курсант Киевского артиллерийского училища. В сентябре 1939 года командиром огневого взвода участвовал в освобождении Западной Украины, а с декабря 39 по март 1940 в войне с Финляндией участник великой отечественной войны с 4 часов утра 22 июня 41 года воевал на юго-западном фронте сталинградском фронте втором белорусском фронте с декабря 43 по май 45 на должностях командира батарея а затем командира дивизиона награжден орденом александра невского двумя орденами красного знамени Орденами Отечественной войны, первой и второй степени, двумя орденами Красной звезды и медалями за боевые заслуги, за взятие Кеницберга, за взятие Берлина, за победу над Германией, за оборону Сталинграда, за оборону Киева и другими. Дважды ранен и контужен. Уволен с военной службы 30 августа 1955 года в звании гвардии майор. 22 сентября 1996 года Анисим Яковлевич ушел из жизни».